решили покинуть взлетные площадки. Створки ворот разошлись в стороны, и черные вдовы оторвались от земли на потоках рыжего пламени. Через узкую щель иллюминатора Рев наблюдал, как со стены ангара с нарастающей скоростью проносится мимо, пока корабль не покинул пределы Корвейна и не окунулся в огненную ночь. Анила тут же заложила крутой вираж и направила вдову в узкий каньон между шпилями. До рассвета оставалось несколько часов, и небеса отливали чернотой. Обычно темный бархат облаков подсвечивали миллиарды огней. Сейчас же зарево пожаров окрасило все вокруг в оттенки алого. Целые улицы были охвачены пламенем. Огромные каньоны между башнями Вечного Города превратились в огненные провалы. Багровые отцветы плясали на стеклах бесконечного множества окон. Воздух потемнел от густого, удушливого дыма, поднимающегося вверх к рассвеченным разрядами злобных молний облакам. Казалось, что планета погрузилась в глубины преисподней и вот-вот исчезнет под бурлящей лавиной крови и тьмы, вырывающейся наружу из мрачной бездны. Порывы штормового ветра били в борта Черных Вдов, немилосердно раскачивая корабли из стороны в сторону. Из-за нестерпимого жара воздушные массы пришли в движение, и они-то не неслись вперед, то падали камнем вниз. Панели обшивки в пассажирском салоне вибрировали и дребезжали, будто бы сились выдернуть с корнем заклепки, крепящие их к каркасу фюзеляжа. Из-за шума поговорить с кем-то из спутников было почти невозможно. Реву показалось, что он слышит, как Хазат и Спиноза пытаются перекричать рев двигателей. — Он уверен? — спросил ассасин. — Уверен, — ответила Спиноза. Понять, что она думает по этому поводу, было невозможно из-за шлема. Шпили проносились мимо один за другим. Озаренный электрическим светом черной громадины на фоне пламени, капитан замечал огромные склады, не уступающие размерами грузовым кораблям «Механикус», поглощенные пожаром и превратившиеся в обугленные остовы видел целые сектора, оставшиеся без энергии, чьи башни и магистрали выделялись на фоне зарева, будто огромные, опутанные лианами деревья на какой-нибудь кошмарной планете из древних легенд. Помимо них, в воздухе находились только военные корабли или космолеты-арбитров. Они точно так же с трудом прокладывали дорогу сквозь пепельные облака, Тяжелый транспорт-милитар он направлялся куда-то на север, сверкая граф-пластинами. Его могучие двигатели натужно урчали. Время от времени сквозь какофонию звуков пробивался стрек от выстрелов. Там, на улицах, продолжались бои. Спустя некоторое время они добрались до менее густонаселенных районов. Теперь со всех сторон корабли Окружали перерабатывающие заводы и колоссальные градирни, изрыгающие клубы пара, которые тут же смешивались с жирным, грязным дымом из труб Реактор, питающий окрестные районы энергии, продолжал работать Это было огромное скалобетонное здание, чьи стены оплетала невероятно сложная сеть труб и силовых магистралей а усеянную сенсорными панелями крышу заливал яркий свет прожекторов. За ними лежали ядовитые пустоши, где когда-то размещались древние мануфактории, а теперь стояли лишь заброшенные остовы с пустыми провалами окон, оставленные на потеху штормовым ветрам. Путь лежал на северо-восток, над постепенно поднимающимся склоном, Изменение ландшафта на Терри было практически невозможно заметить из-за бесконечного леса, стремящихся ввысь башен и шпилей, но Сальватор находился в некоем подобии низины. Основные здания центрального ядра стояли на остатках древней горы. За прошедшие тысячелетия скалистые кряжи были срыты до основания и заключены под множеством слоев стали и скалобетона. Но по показаниям альтиметра можно было представить, как когда-то выглядела эта часть столицы Империума. Дальше на севере, на фоне горящего горизонта возвышался дворец со всеми своими храмами, неприступными стенами и саркофагами административных зданий. Там буря, казалось, бушевала яростнее всего, как будто какие-то древние боги сцепились в жестокой схватке среди облаков. Вдовы повернули на восток, покинули пустошь и направились в глубины нищих районов, где стены полуразрушенных зданий, похожие на гигантские надгробия, возвышались рядом с дешевыми квартирными блоками и жилыми пирамидами. Вскоре из серой дымки показалась и причина запустения. Прямо через жилой район проходил огромный рукотворный овраг в километр шириной, и около 200 метров глубиной, его покрывали ребристые панели из черного чугуна, соединенные между собой. Пучок массивных кабелей, каждый из которых не уступал во обхвате титану класса полководец, тянулся по дну каньона, окруженный множеством защитных конструкций. По обе стороны оврага среди руин и остовов старых домов возвышались дозорные башни ощетинившиеся лазерными турелями. Воздух над оврагом едва заметно мерцал, характерный признак включенного пустотного щита. То тут, то там из стен выступало машинное оборудование с символом механикус, оплетенное сетью труб и кабелей, энергетические преобразователи, плазменные отстойники, поглотители электромагнитных импульсов и пси-катушки. Овраг проложенный прямо сквозь вечный город, тянулся на многие километры. Воздух вокруг искрился и шел рябью там, где вуаль пустотного щита соприкасалась с металлом обшивки. В темных глубинах через равные интервалы пульсировали точки красных сигнальных фонарей, очерчивая контуры технических каверн, в которых разместились разнососные станции и климатические стабилизаторы. Никто из бунтовщиков не осмеливался даже близко подойти к каньону. Вероятно, дело было во множестве орудийных башен, а может, в ауре нестерпимого ужаса, которую источала каждая заклепка в этой конструкции. Рев ощущал ее, даже сидя в пассажирском отсеке орбитального челнока. Сердце капитана штурмовиков било чуть чаще, чем должно было, а руки оказались немного более потными. Колоссальная структура внизу казалась живой. Капитан всем своим существом чувствовал мощный поток энергии, несущийся по кабелям. Он напоминал едва различимую ухом вибрацию, от которой по коже шли мурашки. Зубы скрежетали, а пальцы сами собой сжимались кулаки. Все знали, где начинался огромный канал. Далеко на западе, за все более величественными и высокими постройками, он нырял под поверхность планеты, сводчатые залы размером с кафедральные соборы, где кабели соединялись с погребенными в земной коре пси-приемниками но отряд летел в другую сторону, на восток, вслед за петляющим каньоном, туда, где заканчивались кабели. С каждым километром из дым дымной мглы все четче проступал массивный силуэт. Реф отвернулся от иллюминаторов и вывел зернистое изображение с фронтальных камер челнока на внутренний монитор пассажирского отсека. Экран замерцал и пошел рябью. Через несколько мгновений картинка стабилизировалась. Впереди возвышались новые башни. Более мрачные, загадочные и причудливые, чем те, к которым капитан привык в Сальваторе. Масса тонких изогнутых шпилей, соединенных сложной паутиной переходов и мостов, поднималась из истерзанного бури горизонта. В самом центре находились восемь громадных игл из темного металла, значительно превышающих размерами все окружающие постройки. Они пронзали небеса, будто зубцы колоссальной короны, а пространство между ними занимала полночно-черная полусфера циклопических масштабов. Ее глянцевая поверхность была идеально гладкой, и городские кварталы вокруг казались грудами мусора и каменных обломков. Черный купол будто бы притягивал молнии. Разряды атмосферного электричества били в стеклянистую поверхность и разбегаясь по ней потоками призрачного света. Каждый обитатель Терры и почти каждый гражданин Империума, получивший хоть какое-то образование, знал, что это за место. И точно так же всем было известно, что попасть туда едва ли не сложнее, чем в Императорский дворец. Ни один паломник никогда не молился в его храмах. По мрачным коридорам не ходили послы. В залах для совещаний с высокими сводчатыми потолками не шли политические дебаты. Только проклятые пересекали порог обсидиановой полусферы. Всех их ждала одна участь. Каждому предстояло сжечь свою душу, исполнив величайший долг Псайкера перед Империумом. Реф неожиданно для себя понял, что слишком сильно вцепился пальцами в собственное бедро и не может отвести взгляд от изображения. Никто в отсеке не мог проронить ни слова. Все молча смотрели, как черный купол неуклонно растет на экране. Тишину нарушил голос Кроула, раздавшийся из динамиков громкой связи челнока. Искаженные треском помех слова резали слух и, казалось, проникали в самые потаенные уголки души. «Узрите!» произнес Инквизитор со странной смесью предвкушения и тревоги. «Перед вами Полая гора». Глава 18 Происхождение Полой горы, как и почти всех аналогичных сооружений на Терре, было овеяно мифами. В некоторых даже говорилось, что сам Император заложил первый камень здания. Практически все легенды сходились на том, что он лично разработал конструкцию и создал чертежи устройств. С помощью которых центральная зала горы соединялась с механизмами золотого трона. Для многих последователей имперской истины в этом крылась определенная теологическая загадка эклезиархи учили, что император питает и контролирует великий маяк, благодаря чему его флотилии могут бороздить бездну космоса. Они утверждали, что именно поэтому он восседает на золотом троне, с которого управляет жизнями подданных, и вечно сражается с губительными силами из внешней тьмы. Но в некоторых старых школах Министорума также рассказывали о том, что император взошел на трон только после победы над дьяволом Хорусом, и что трон позволяет ему вечно бодрствовать и служить человечеству. Но тогда получается, что когда-то маяк мог питать сам себя, или, вероятно, император мог управлять им даже не сидя на троне, или маяк появился только тогда, когда он начал свою вечную службу, А как тогда летали космические корабли во времена Великого Крестового Похода, когда Повелитель Человечества и девять примархов ходили по свету, как простые и смертные? Многие ученые-мужи посвящали монументальные труды вопросам взаимодействия между троном и горой и проводили жизни за бесконечными спорами о том, что появилось раньше как они связаны, и почему для сверхсветовых путешествий через живой ад Эфира нужны обе загадочные конструкции. Те, кому удавалось приблизиться о своих изысканиях к истине, быстро пропадали, прекращали публикации, а иногда даже оканчивали свои дни на костре по обвинению в ведьмовстве. Проще и безопаснее всего было принимать вещи такими, какие они есть, и не вдаваться в детали. Астрономикон был создан императором и подчинялся ему. Именно так он воплощал себя в форме света среди бесконечной тьмы и царствования его для продлиться вовеки вечные. Потому Большая часть ученых, занятых данными изысканиями, ничего не знала ни о черных кораблях, облетающих владение Империума по тайным путям, ни о древнем обычае сбора одаренных людей, которым было судьбой предначертано стать авангардом нового человечества, но волей случая обреченных превратиться в псионическое топливо. Они ничего не знали о том, каково это провести многие месяцы в мрачных, и строго охраняемых отсеках могучих кораблей. О том, что бездушные стражи приходят в дома граждан Империума и забирают с собой странных и необычных детей. О том, что их ждет долгое, полное безумие путешествие к колыбели человечества. И что в конце пути корабль с живым грузом без проверок и досмотров к загадочной орбитальной станции над Террой. Не знали эти достопочтимые мужи и о подборе, который проводили древние, рассыпающиеся под гнетом прожитых лет старейшины. Кто-то из новоприбывших отправлялся на обучение в Адептус Астротелепатика и обретал возможность видеть души и сны, Именно эти люди нужны были Империуму, чтобы обеспечивать межпланетарную связь. Другим выпадала удача возвыситься и стать загадочными библиарями космодесанта или санкционированными псайкерами на службе Астромилитарум или даже Инквизиции. Многие отправлялись в запретную крепость». В строго определенные дни черные орбитальные челноки спускались с орбиты, пронзая оживленные небеса тронного мира. Их пассажиры, обритые налы, обнаженные и безымянные, проходили сквозь огромную арку ворот. Там, за порогом, они получали мантии цвета глубокой ночи, ошейники ингибиторы импланты в спиной мозг и стальные разъемы в основании черепа. Им рассказывали об истории и тайнах пси-мастерства, а также учили подчинять своей воле зверя, притаившегося среди мыслей и чувств. Далеко не все прибывшие доживали до конца обучения. Некоторые из выживших позже впадали в безумие, и передавались техножрецам для последующей переработки в сервиторов. Прочих же ожидали откровения, многие тысячелетия остававшиеся недоступным для почти всех представителей человечества, и знаний, после которых их разум менялся навсегда. Им предстояло узнать об истинной природе эфира, и о созданиях, обитающих в его волнах. Их обучали немногим безопасным способам управления потусторонними силами и рассказывали о бесчисленном множестве возможностей разрушить все вокруг себя, поддавшись высокомерию, злобе или беспечности. Они писали работы по философии импереев, и сочиняли музыку на основе переменчивой гармонии эфира. Их раз за разом подвергали испытаниям с целью отыскать малейшие признаки скверной болезни и свободомыслия. День за днем в них вколачивали слепое почитание Императора ибо только он мог довести их дар до совершенства. Со временем эти несчастные начинали верить в то, что смерть во имя его – это высочайшая честь для любого человека. Они начинали мечтать о такой участи, ждать ее. И когда время наконец приходило, Каждый уже знал слова песни, который будет восторженно петь, несмотря на выгорающие глаза и обугливающуюся кожу. Вот зачем нужна была гора. Никто из живущих, кроме того, кто сидит на троне, не помнил, как возникла идея подобной структуры. Огромная сфера в центре явно была построена одной из первых. И материалом для нее действительно послужил древний пик, выдолбленный изнутри и отполированный снаружи, чтобы стать домом для палаты Астрономикона. Возможно, когда-то этого было достаточно. Вероятно... Те далекие дни одной геометрической формы циклопического здания хватало, чтобы отражать и направлять свет маяка к звездам и давать навигаторам возможность ориентироваться среди бушующих варп-штормов. Теперь все изменилось. Спустя несколько тысячелетий под руководством адептов Марса были созданы новые псиусилители. Изначально их задачей было очистить сигнал от помех и сделать его более четким, но потом они стали единственным способом сдержать его постепенное угасание. Все больше новых механизмов подключалось к старинным элегантным машинам. Для усиления сигнала из глубины дворца прокладывались дополнительные пси-каналы, каждый следующий был толще предыдущего. Громадные шипы вокруг сферы только казались похожими на шпили ульев. На самом деле являлись кластерами пси-механизмов, растущих от года к году усилиями армии машиноправицев и пси-мастеровых. Рукотворные корни этих конструкций уходили глубоко под фундамент крепости, а вершины пронзали облака, будто огромные когтистые пальцы, жаждущие вцепиться в черные небеса. Когда пришла новая эпоха раздора, и власть Империума над отдельными владениями ослабла, этот комплекс разросся еще сильнее. Нижние уровни при этом оказались почти заброшены, и лишь самые старшие его обитатели имели пусть даже Приблизительное понимание принципов функционирования загадочных устройств На поддержание их работы требовалось невероятное количество энергии Даже малейшее увеличение потребляемой мощности могло обесточить целый городской субсектор В главных резонаторах копились такие объемы псионического заряда, что воздух гудел и трещал на сотни километров вокруг. Пси-импульсы, исходившие из сферы, вызывали у попавших в зону поражения постоянную тошноту, провоцировали возникновение опухолей, а в худшем случае начисто выжигали сознание. Кто бы ни построил полую гору, Он не мог предвидеть, какое количество человеческих душ потребуется, чтобы поддерживать горящее пламя в этой пси-печи. За тысячелетия работы фундамент крепости растрескался. Многие коридоры забылись и обрушились, но сотни душ все так же сгорали каждый день. А черные корабли, которых теперь не хватало, Продолжали регулярно подвозить новую кровь и свежее топливо для маяка. Хор не смолкал. Гимны звучали без остановки, бросая вызов постепенному разложению человеческим слабостям. Маяк продолжал пылать, связывая воедино рассыпающуюся империю в миллион миров. И сейчас... Кролл наблюдал за тем, как величественная обсидианово-черная громада заполняет собой экраны фронтальных смотровых устройств. Раньше ему никогда не доводилось бывать так близко к полой горе. При этом ощущение неправильности не отпускало Инквизитора. Что-то не так было с пси-резонансом. С едва заметными вибрациями молекулы частиц. Молнии били в колоссальный купол и разбегались по его поверхности множеством светящихся потоков. Между шпилями железной короны проскакивали злобные разряды энергии. Это священная Терра. Самое защищенное место во всем Империуме. Здесь, на крепостных стенах, несут вечную стражу полубоги в золотой броне. Но все же и эта броня может дать слабину. Никто не всесилен. Нигде не безопасно. Кроу вспомнил, как чувствовал себя на другом конце пси-канала, где концентрация энергии была настолько чудовищной, что хотелось упасть на колени и закрыть глаза. Здесь все было иначе. Он ощущал скопление все той же таинственной энергии, но здесь, здесь она была дикой и несдержанной, будто неправильно выставленный парус, хлопающий по ветру. Казалось, что швартовы ослабли, и корабль принялся раскачиваться на волнах, уползая все дальше от причала, подчиняясь воле шторма. «С нами пытались выйти на связь?» — спросил Инквизитор у Анилы. Та покачала головой, держа Курск к сфере. Крепость становилась все больше и больше, пока не заслонила свои громадой небеса. Когда-то она была каменным пиком со снежной шапкой на вершине, великолепным творением природы. И даже теперь, превратившись в уродливую черную конструкцию, что вцепилась металлическими когтями в служащие фундаментом тектонические плиты, полая гора не до конца утратила былое величие. «Вообще ничего?» «Я сообщу, если появится какой-то сигнал», — ответила Анила. Голос пилота звучал напряженно. Кроул и сам чувствовал этот накал. Казалось, что каждое движение, каждый вдох могли спровоцировать разряд энергии, нарушить хрупкий баланс реальности и призвать какую-нибудь жуткую злобную сущность, которая поглотит их всех. Они лавировали на бреющем полете над бесконечным переплетением труб, из которых время от времени вырывались струи горящего газа. Позади. Осталось множество дозорных башен. Их должны были остановить и потребовать коды доступа, или даже открыть огонь без предупреждения. Но ничего подобного не происходило. Только ровный шум помех по всем каналам и вспышки молний, отражающиеся от черного адамантия. Я бы скорее предпочел, чтобы нам попытались помешать. — пробормотал Кроул. — Это бы значило, что там еще остались живые люди. Челноки начали набирать высоту, добравшись до обшитого металлом основания громадной конструкции. Крохотные светящиеся точки на фоне отвесного и беного черного утеса. Мимо проносились дозорные башни все большего размера, увенчанные турелями с пушками и пси-излучателями и украшены мрачными символами Адептус Астрономика. Одни из них казались темными и мертвыми. Даже сигнальные огни не горели на их стенах. Другие трещали от накопленной энергии и искрились будто свечи восхваляющие ярость бури. Третьи горели странным, неестественным, синеватым пламенем. На земле у самого края каньона дымился остов разбившегося орбитального челнока. По уцелевшим эмблемам по бокам можно было понять, что он вылетел с борта одного из черных кораблей. Это были одни из самых защищенных транспортов во всем Империуме, оснащенные всеми всевозможными системами безопасности. И теперь... Один из таких челноков лежал на земле, не добравшись до пункта назначения совсем чуть-чуть, окруженный молчаливыми силуэтами дозорных башен. — У меня есть координаты ангара рядом с главными шпилями управления, — сказала Анила, продолжая набирать высоту. Теперь они летели между двумя огромными шипами, едва различимыми в дымной мгле. Главная сфера возвышалась впереди, мерцая от полированной, будто бы мокрой поверхностью, гладкой, как стекло. Казалось, что если подойти к ней вплотную, то можно разглядеть, что творится внутри. Летим туда, велел Кроу. Здесь произошло что-то крайне неприятное. Они поднимались все выше прижимаясь к склону искусственного холма. Мимо пронеслись два гигантских причала из черного короб... камня, над каждым из которых нависла смертоносная громада орудия типа Нова. Ни та, ни другая пушка не шевельнулась. Пространство между причалами заканчивалось массивной металлической створкой, покрытой вмятинами и изъеденной ржавчиной. Блок прожекторов над воротами не работал. На адамантиевой поверхности ворот находилось множество сигнальных люминесцентных полос, но ни одна из них не мерцала. Выгравированная эмблема Адептус Астрономика тускло поблескивала, отражая свет фронтальных прожекторов черных вдов и вспышек далеких молний. Из-за зубчатой кромки створки, расходящейся вверх и вниз, напоминали сейчас стиснутые челюсти. Посадочные огни не горели. Анила подвела корабль почти вплотную к воротам. Вторая вдова зависла в воздухе рядом. Несколько мгновений они ждали. Двигатели челноков с трудом справлялись с порывами штормового ветра. «Отправь стандартный запрос на посадку!» — скомандовал Инквизитор. «Нет ответа, господин!» — откликнулась Анила, выполнив указание. «Ты использовала протокол Инквизиции?» «Разумеется!» «Повтори!» Кролл внимательно рассматривал крепостную стену. От нее веяло смертью. Стена напоминала крышку какого-то исполинского саркофага. Навязчивое чувство страха усилилось. Если маяк пострадал, то, разумеется, кто-то попытается его восстановить. Кто-то во дворце должен был среагировать. Эта крепость не могла быть настолько безжизненной. Но инквизитору не давали покоя воспоминания о пожарах, пылавших в бесконечном городе, о бунтах, уличных боях и опустевших небесах. И это заставляло просчитывать даже самые мрачные варианты. «Они знают, что что-то не так, но не могут ничего с этим сделать». «Нет ответа ни на одном канале», — сообщила Анила. «У нас нет времени на эти игры», — пробормотал Кроул, активируя связь со вторым кораблем. «Прорываемся». Обе вдовы отлетели на безопасную дистанцию и дали залп из болтеров и лазерных пушек. Потоки твердотельных снарядов ударили в толстый металл створок, лучи безжалостного света вгрызлись неподатливой домантией. Поначалу казалось, что атака не имеет смысла. Болты высекали искры и оставляли небольшие вмятины, но не могли нанести серьезных повреждений. Но постепенно ворота начали поддаваться. Металл под градом выстрелов раскалился до красна, затем побелел. Разрывные масс снаряды вгрызались в размягчившуюся поверхность, пробираясь все глубже сквозь полужидкий адамантий. Наконец, одна из панелей подалась и загнулась, и с оглушительным грохотом сорвалась с крепежей. Адамантиева плита отлетела в глубины ангара. За зияющим проломом царила непроглядная темнота. Вязкая мгла струилась из дыры, как кровь из раны. Обе вдовы включили фронтальные прожекторы на максимальную мощность, направив лучи яркого белого света в пробитое отверстие. Но, несмотря на все усилия, разогнать тьму им почти не удалось. Кроул ощутил, как по спине сбегают струйки холодного пота. — Заводи нас внутрь, — велел он. Первым, что почувствовала Спиноза, был запах крови, густой, едкий и почти невыносимый. Она выпрыгнула из люка челнока и тяжело приземлилась на настил пола. Ангар, в котором они очутились, был огромным и казался нескончаемым. Вдоль стен стояли ряды массивных челноков, все как один безмолвные и мертвые. Единственными источниками света были огни черных вдов и нашлемные фонари. Казалось, что темнота вокруг осязаема и живет собственной жизнью, и что, как только дознаватель поворачивала голову, тени приходили в движение, стремясь обволочь и поглотить все вокруг. Штурмовики выпрыгивали из пассажирских отсеков вдов с гулкими ударами ботинок по полу. Эхо, разносившееся по ангару, звучало как-то неестественно. Спиноза заметила, что Хазад осторожными шагами движется вглубь помещения и отправилась следом. Они практически не разговаривали с тех пор, как все началось. За бесконечными боями на подобные вещи не оставалось времени. «Смотрю, ты восстановилась», — сказала Спиноза в Вокс. «Почти», — кивнул Ассасин. «Я рада, что ты снова с нами». Я тоже. Матово-черный доспех хаза сливался с тенями, из-за чего его практически невозможно было рассмотреть. Она выглядела встревоженной, как будто не могла подобрать нужных слов. Но ты ведь понимаешь, что я здесь из-за Фелиаса. Похоже, что мы все в той или иной степени теперь связаны с этим человеком. Эта фраза задумалась как некое подобие шутки. Редкий прием со стороны спинозы. Хазат не ответила. Это послужило лучшим доказательством того, что старая манера общения была более предпочтительна. Послушай, торопливо начала дознаватель, то, что случилось в Корвейне, нет, отрезала ассасина, уходя глубже в темноту. Не здесь. Спиноза готова была двинуться следом, но Кроул отдал приказ об общем сборе. Штурмовики разбились на два отряда. Один во главе с Ревом, а второй, рергарный, под командой Хигайна. Кроул шагнул вперед. Серебряная отделка брони сверкнула в неровном свете фонарей Горгия. «Держитесь ближе друг к другу», — приказал Инквизитор. «Следуйте за мной». «И не останавливайтесь!» Они двинулись вглубь ангара. Штурмовики держали оружие на готове и водили стволами из стороны в сторону, всматриваясь вязкую темноту. Кроул выточил радость из кобуры. Клинок Хазад тоже покинул ножны, но Ассасин не спешил активировать расщепляющее поле. Спиноза не снимала серебряный с пояса. Булава была слишком тяжелой, чтобы нести ее в руках всю дорогу. Но пальцы сами тянулись к ножным. Стук шагов. Единственный звук, нарушающий мертвенное безмолвие. Разносился по пустому ангару, отражаясь от скрытых в темноте сводов. Запах крови становился все более выраженным. Скоро у него появился едва заметный оттенок, который Спиноза никак не могла описать. Было немного похоже на... на гниль. Отряд дошел до тяжелых запертых дверей в дальней части ангара. Один из бойцов Рева попробовал воспользоваться расположенным тут же пультом управления. После нескольких неудачных попыток штурмовик установил на панель ввода миниатюрное взрывное устройство и отступил на шаг. Заряд защелкал, зашипел и взорвался, уничтожив панель замка и дав солдату возможность установить электронную отмычку. Двери дернулись, лязгнули и распахнулись. Штурмовик едва справился с внезапной тошнотой. Через поток, через порог потекли струйки крови. Коридор, ведущий из ангара, покрывала густая алая жижа, влажно поблескивавшая в свете фонарей. Двое штурмовиков шагнули вперед, шаря по сторонам стволами хелганов, и растворились во мраке. Спино двинулась следом, стараясь держаться поближе к Кроулу и хазат. В коридоре отряд наткнулся на первые тела. «Идем дальше», — скомандовал Кроул. Спиноза успела мельком глянуть на мертвецов. Это были рядовые адепты неизвестной специальности в темных, струящихся мантиях, очень худые. Их кожа в свете фонаря отливала костяной желтизной, а на гладко выбритых головах поблескивали характерные металлические разъемы в основании черепа и иные импланты. Кровь на полу успела загустеть и воняла тухлятиной. Они лежали ничком, раскинув тонкие руки. Вероятно, несчастные пытались убежать. Точно определить было невозможно, потому что тела оказались изувечены. Инквизитор со свитой двинулись дальше по коридору. Дошли до запечатанного шлюза, вскрыли замок и углубились в недра цитадели. Вокруг ничего не менялось. Угнетающая кромешная темнота, абсолютная тишина и лежащие повсюду бледные трупы. Стены были забрызганы кровью, будто безумный художник широкими мазками накладывал красную краску на холст. «Похоже, тут везде все одно и то же», — едва слышно произнес Хигайн. «Адепты и рабочие. Чужих нет. Пока что...» — отозвалась Спиноза. «Чем дальше, тем хуже. Начали попадаться переломанные, смятые трупы. Некоторые из них были втиснуты, казалось бы, в невозможно тесное пространство». Отряд добрался до очередного тоннеля и обнаружил в нем свисающие с потолка тела, размеренно покачивающиеся в густом мраке. На некоторых виднели следы укусов, длинные царапины и грязные рваные раны, как будто кто-то обглодал плоть с костей. Часть адептов пыталась выбраться. Но неведомый враг их настиг и утащил обратно, оставив на полу длинные кровавые пятна. Кое-кто из местных обитателей сам наложил на себя руки, используя любые подручные средства. В одном из помещений, скорее всего архиве учебных материалов, все пикты крана оказались разбиты. Операторы оборвали свои жизни длинными осколками стекла. Спинозе стало сложно воспринимать происходящее. Она слышала собственное дыхание внутри шлема и чувствовала, как оно влажной пленкой оседает на лице. Сердце забилось сильнее. Пульс рокотал, будто барабан. Каждое движение. И каждый взгляд несли с собой очередное жуткое зрелище, выхваченное из темноты белым светом фонарей. Внезапно, где-то впереди раздался выстрел из хелгана. Дознаватель упала на колени, сорвала серебряный с пояса и активировала расщепляющее поле. Навершие булавы замерцало, разгоняя темноту. За первым выстрелом последовало еще несколько. Вспышки света выхватили изглые очертания стен и били по глазам, заставляя болезненно щуриться. Мимо пробежал рев. Стрельба прекратилась. В общем канале связи раздался тревожный шепот. «Ничего нет. Ничего». Спиноза расслабила руку с Крозиусом и поднялась на ноги. И тогда увидела его сеноса, тянущего к ней руки стеноты справа. Она инстинктивно дернулась и ударила по неприятелю, готовая ринуться вперед и уничтожить мерзкую тварь. Но тут же поняла, что разбила каменную горгулью, стоявшую на постаменте у стены. Обломки статуи посыпались на липкий от крови пол. Спиноза шумно выдохнула, злясь на себя. «Держитесь!» Голос Кроула звучал в наушнике каждого члена отряда. «Нужно быть готовыми, что дальше будет только хуже. Помните, его воля оградит вас от обмана чувств». Они продолжили свой путь сквозь тьму, осторожно ступая среди мертвых тел. Азад бесшумно появилась из тени, и мягко коснулась руки дознавателя. «Я тоже их вижу», — прошептал ассасин. «Призраки. Это место — не просто склеп». Спиноза не ответила. Ее терзали одновременно гнев из-за собственной слабости и нарастающая тошнота, бороться с которой становилось все сложнее. Даже в обычной ситуации это место вызвало бы у нее приступ отвращения. Стены украшали вычурные литые барельефы со множеством завитков, изображающих странных полуабстрактных персонажей. Все кругом было черным, матовым и тяжелым. В этой крепости тысячелетиями жили псайкеры, и их жуткие измученные разумы оставили свой след на каждом камне. Отряд пересек очередной зал с высоким потолком, разделенный пополам длинным рядом тонких колонн. Свет фонарей выхватывал из темноты фрагменты металлических барельефов. Портреты печальных святых примархов соседствовали с куда более странными образами. Змеями, многоголовыми, чудовищами и непонятными фигурами из сплетенных человеческих конечностей. На полу лежали новые трупы. Судя по повреждениям, смерть этих несчастных была далеко не легкой. Кто-то вырвал им хребты, освежевал и выпотрошил, разбросав органы по залу. В темноте что-то шевельнулось. Тормовики настороженно замерли. Спиноза тихо прошла вперед поближе к Роулу. Инквизитор горбился. Сквозь решетку респиратора вырывалось тяжелое дыхание. В их сторону медленно двигался тщедушный силуэт. Из-за хаотично дергающихся лучей света разглядеть незнакомца оказалось непросто. Судя по всему это был человек, причем слишком невысокий для взрослого. Спиноза подкрутила настройки фильтра ночного зрения в шлеме и увидела лысого паренька с блестящими металлическими имплантами, резко выделяющимися на фоне бледной кожи. Он, казалось, не замечал направленных на него хелганов и брел вперед, опустив голову, прижимая подбородок к груди. «У нас выживший!» спросил Рев. Держим дистанцию, предупредил Кроул. Может, ты прав, а может и нет. Юноша остановился. Похоже, он волочил за собой что-то еще. Несколько мгновений он стоял абсолютно неподвижно, беззвучно шевеля губами. А затем резко поднял голову навстречу свету. Молочно-белая, как у большинства здешних обитателей, кожа туго натянулась на неестественно увеличенном раздувшемся лбу. Под ней пульсировали толстые черные вены. У парня не было глаз, а подбородок покрывала корка засохшей черной крови. За собой, как оказалось, он тащил верхнюю половину человеческого тела. РАНА! — завопил он. Голос даже отдаленно не походил на человеческий. Такие звуки мог бы издавать дикий зверь, если ему в горло набить железной стружки. «Убейте его!» — приказал Кроул и выстрелил первым. Хилганы дали залп, на секунду озарив залу вспышкой яркого света. Спиноза успела выдохнуть, уверенная, что выстрелы нашли цель, но с удивлением обнаружила, что жуткая тварь с нечеловеческой ловкостью уворачивается от лазерных лучей и, набирая скорость, несется в сторону воинов. Существо замерло, скорчившись у основания одной из колонн, будто гигантское насекомое. Один из штурмовиков решил воспользоваться паузой и побежал на врага, не прекращая стрелять. Чудовище в обличье ребенка дернуло пальцами. Боец полетел через всю комнату будто от удара гигантским невидимым сапогом и врезался в дальнюю стену с влажным шлепком. Существо снова побежало на штурмовиков, уклоняясь от лучей света и масс реактивных снарядов. Оно явно пыталось добраться до Кроула. Спиноза шагнула вперед, размахивая серебряным. Расщепляющее поле Крозиуса ярко сияло. Но Дознаватель не успела нанести удар. Хазат опередила ее в силовой клинок точно между лопаткой и шеей. Оружие рассекло тело чудовища от левого плеча до правой подмышки. Оно, корчась, рухнуло на пол, вперев слепой взгляд пустых глазниц Спинозу. Хазат разрубила существо надвое, но оно отказывалось умирать. Дознаватель с силой опустил Акрозиус на голову твари. Штурмовик, отброшенный к стене, не шевелился. Хигайн склонился над товарищем, надеясь обнаружить призраки жизни, но почти сразу поднялся на ноги, посмотрел на Рева и покачал головой. Кроул присоединился к Спинозе и тоже принялся рассматривать окровавленные останки создания. Инквизитор опустился на корточки и сунул палец в кашу из обломков костей, плоти и мозговых тканей. «Множественные признаки физической скверны», — резюмировал он.